Вокруг ходят люди, миллионы людей, выполняют планы, принимают трудовые обязательства, отвечают на заботу партии повышением производительности труда и ничего не знают. Как только они узнают. Как только я им объясню, они остановятся, все изменится, все станет другим. Эй, люди, стойте! Дайте мне микрофоны, пустите меня к микрофонам, чтоб говорит Москва и все радиостанции Советского Союза. Да что там Москва? Надо, чтобы весь мир, вся планета в таком состоянии трудящийся совершает некоторые стандартные поступки, Он пытается выступить на собрании с разоблачительной речью, распространить листовки, передать через иностранцев послание в ООН или президенту Соединенных Штатов, и уж как минимум широко и открыто высказывается в кругу знакомых. Но его не оставляет необыкновенное чувство свободы и всемогущества. Простое человеческое слово кажется ему мощным оружием, способным двигать горы, и поворачивать реки но замечает трудящийся, что никто не жаждет его выслушать. Напротив, создается вокруг него некоторый вакуум, точнее сказать, духота. На собрании ему слова не дают. Знакомая смотрит в сторону, старается свести разговоры в шутку и поспешно вспоминает каких-то срочных делах. Жена с утра в слезах бронит его эгоистом, себя любцем, разбившим ей жизнь. Внезапно приезжает из Калуги теща, которой уже пять лет слышно не было, и решительно уговаривает дочь уехать к себе. А на работе, ближе к обеду, вызывает его зачем-то срочно в отдел кадров, и там вежливый, но ну, настойчивый человек, лет сорока, в сером хорошем костюме, аккуратно причесанный, по имени Николай Иванович или Владимир Иванович, или, в крайнем случае, Сергей Петрович, предлагает ему проехаться. Тут недалеко, к нему на службу. Нет-нет, вещей никаких брать не нужно, жене звонить тоже не нужно, и заезжать домой незачем. Это ненадолго. И даже переделаться не нужно. Далее Николай Иванович Владимир Федорович, или на худой конец Петр Сергеевич, провожает его к машине, и вместе они едут, действительно не слишком далеко, поднимаются по лестнице обычного с виду многоквартирного дома, заходит в одну из дверей, которая оказывается коридором с рядом дверей. За одной из них в служебном кабинете за столом сидит человек лет пятидесяти, седоватый, в сером костюме, которого зовут Николай Петрович или Сергей Иванович, или в худшем случае Владимир Федорович. «Присаживайтесь», — говорит ему вежливо, — «как жизнь, как на работе». А за окном пылко дышит лето или, наоборот, добрый морозный день, а то и зрелая румяная осень. И так бы хорошо сейчас где-нибудь пройтись по лесу, где-нибудь далеко-далеко, где не слышно цивилизации. Начинают трудящиеся излагать свои открытия, хоть и с некоторым напором, но уже без того накала. Пытаются даже раззадорить себя, но как-то не ощущая больше мировой трагедии, бурления страстей и порыва к микрофонам. Сами собой как-то смягчается выражение и выводы, напрашиваются обтекаемые формулировки и уменьшительно ласкательные эпитеты, а Владимир Николаевич, Сергей Петрович, а может быть и Иван Иванович, слушает молча, поотечески, изредка кивая головой, помечает что-то в блокноте и, дождавшись паузы, В рассказе говорит, а кому еще вы об этом рассказывали? Так, а кто еще при этом присутствовал? Ага, так, а письмо вон вы кому показывали? И уж э, за границу собрались бежать? Так, так, так, что что получается? Родина о вас заботилась, сил не жалела, вырастила вас, воспитала, ни в чем не отказывала, а вы и это в то время когда наши враги так и ищут как бы нам навредить но ну, если бы вы оказались за границей вас бы там в контрразведке стали допрашивать где работали да где в армии служили до да какой номер части до да какое оружие От такого предположения трудящегося аж в пот бросает. Нет, нет, только не это. Вот тут Владимир Иванович, он же Николай Петрович, он уже Сергей Михайлович, достает из стола довольно объемистую папку, открывает ее, и трудящийся ужасу своему видит, что все его жалобы, заявления и протесты, в том числе в ООН, уже лежат там с какими-то пометками синим карандашом. Господи!